Теория 2. Не делай добра. Не жить в горячей ванной и наслаждаясь тихой мелодией, льющейся из встроенных колонок, я плавала на волнах эйфории. Как же хорошо жить! Вот только после таких легких и приятных мыслей всегда приходит какой-нибудь казус. Мой случай не стал исключением. Стоило мне только блаженно вздохнуть и потянуться за пультом, чтобы переключить мелодию, как из комнаты раздался боевой вопль Фредди следом за которым последовало тихое мужское шипение. Испуганно ойкнув, я наспех вытерлась и закуталась в халат. Маньяков надо встречать максимально одетой, чтобы лишний раз не напоминать им о цели их визита. Так вот, закутавшись и вооружившись лаком для волос с блёстками, оставшимся еще с прошлого Нового года, я пошла знакомиться с пострадавшим. В том, что Фредди успел изрядно подпортить личика маньяка, я даже не сомневалась, Тихонечко приоткрыв дверь, я нашарила рукой выключатель и погасила ванной свет, чтобы не палиться, и стала наблюдать. Маньяк без особых успехов пытался снять с головы вопящего кота, то и дело шипя с ним на пару. Крутясь вокруг своей оси, он сшибал все, что плохо лежало и стояло, иногда спотыкаясь об эти предметы, но не падая. Решив помочь незваному гостю, я быстренько подбежал к нему, и, не дождавшись, пока мужчина развернется, прыснула лаком лицо. «Японские ежики!» «Как он орал!» «Странно, что родители и вся охрана не сбежались!» «Маша!» падай на кровать, неожиданно зарычал маньяк голосом изи слава. Фредди, посчитав свой долг выполненным, отцепился от гостя и, напоследок, обдав его волной презрительного фырканья, сполз на пол. «Бедный мой пушистик! Такой стресс!» ну машуля прозвучало как ругательство это что за существо было фредди крюгер меркури неужели по голосу не догадался съязвила я но потом решила не доводить пострадавшего ну ладно ладно крюгер примечание фредерик фредди чарльз крюгер вымышленный моя убийца главный отрицательный персонаж в серии фильмов ужасов кошмар на улице вязов фредди меркури Британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист группы Queen. Оно и заметно. Перекись есть. Давай-ка сначала водой промоем, а потом уже перекисью. На том и порешив, я стащила с Изи ветровку и футболку. Шея и спина выглядели, мягко говоря, страшно. Про покрасневшие от лака глаза вообще молчу. Зато серебристые блестки, которые не смогло отмыть ни одно мыло, ему очень даже шли подчеркивали красноту и припухлость. Кое-как, смыв кровь, я потащила изислава обратно и устроила на кровати. В шкафчике нашлись и перекись, и зеленка, и бинты, что не могло не удивлять и радовать одновременно. В общем, с горем пополам я принялась за обработку ран. Изи молча терпел сию экзекуцию, лишь изредка поминая Фредди нехорошими словами, самыми ласковыми из которых были «пушистая задница». Я честно старалась работать быстро и аккуратно, но зеленка все равно оказалась хитрее. Вымазав всю спину Изислава, мои руки, халат и простыню, она умудрилась закончиться на самом интересном месте – моське Изи, чему тот несказанно обрадовался. Философски рассудив, что укол от столбника Фредди не понадобится я не стала вызывать ветеринара. Хотя Изи он бы не помешал, никогда не слышала, чтобы люди так шипили. Только вот… «Изислав ведь может и не быть человеком». От этого стало немножко жутко. Собрав разбросанные бинты, покрытые ровным слоем изумрудной зелени, я отела подальше от пострадавшего, не зная, с чего начать разговор. Наверное, с того, что надо одеться. Достав из шкафа любимую пижаму с всевидящим оком. Примечание. Всевидящее око Саурона у Толкина.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 «Когда ты так смотришь, возникает непреодолимое желание собственноручно утопиться в унитазе», пробурчал Изя, сладко потягиваясь на моей кроватке. «Сливной бачок полон, можешь приступать». «Какая ты все-таки противная», – покачал головой Изяслав. Впрочем, в его голосе сквозило нечто напоминавшее восхищение. «А у тебя фингал под глазом», – пробурчала я. «Где я?» «Пока не налился». Но еще одно нелестное слово, и я за себя не отвечаю. «Как же с тобой тяжело. Вместо того, чтобы напоить чаем дорогого гостя, она натравила свою зверюгу. Вместо печенек – зеленка. Злая ты». «Дорогие гости заходят через дверь. Ты же? А как ты вообще сюда попал?» «Переместился», – пожал плечами Изислав, как будто это нечто обыденное. «И ты можешь так в любое время суток?» «Ага». «В любое место?» «Ага». Самодовольно улыбнулся Изя. «Так что же ты, тапочек поношенный, не переместился и не спас меня от своего чокнутого братца?» «Так вроде у тебя все под контролем было», – пожал плечами гость. «Под контролем? Этот Кобелюка меня чуть не задушил. Потом пришлось отбиваться от скелета. А под конец мой парень переспал с моей подругой. Это ты называешь под контролем?» Изислав не ответил, просто схватил меня за руку и притянул к себе поближе, давая возможность выплакаться на крепком мужском плече и размазать об него сопли. К счастью для Изи, избытком жидкости я не страдала. «Не подлизывайся, я все равно злюсь». «Главное, звери своего подальше держи, все остальное как-нибудь переживу», улыбнулся Изислав, щелкая меня по носу. «Проверим», – ухмыльнулась я. «Как-нибудь в другой раз. Я, собственно говоря, зачем пришел?» «Мне нужна твоя помощь». «Извести кобелюку «Фи, как ты банально мыслишь?» «С этим я вполне нормально справлялся последние 18 лет». «Нет, Машуля, мне нужна помощь другого рода». «В жертву приноситься отказываюсь». «Я тебя сейчас укушу. Ты мне дашь договорить?» «Я тебе ничего не дам». От выражения лица Изислава появилось стойкое желание расхохотаться. Сейчас точно докончу начатое Дарьем и прикопаю тебя в собственной же гардеробной. Кажется, парень обиделся. Ладно, ладно, договаривай. Спасибо. В общем, мне нужна помощь в одном щекотливом вопросе. М -м -м. надо уговорить невесту на заключение брака. Твое, на всякий случай уточнила я. Типун тебе на язык, клиента, естественно, и перестань ржать, я слишком молод, чтобы жениться. «Пояс верности на цепи, чтобы наверняка ни у кого желание не возникло сосватать тебя». Посмеиваясь, предложила я. «Маша, я серьезно, Помоги, а? За долгое время это мое первое задание. Если не справлюсь, братья опять отправят учиться. А я не хочу». «Нет». «Почему?» «В первую очередь, по той простой причине, что это твое задание. А если братья прознают, что будет?» «Их не волнуют методы, только результаты» и все равно нет». «А почему так категорично?» – опять насупился Изя. «Неужели тебе даже не интересно, что это за девушка и для кого?» «Нет». «Ну, Машуля, ну пожалуйста», – законючил этот нехороший человек. «А я тебя поцелую за это». В этот момент дверь моей спальни распахнулась, и на пороге появился всклокоченный Пашка. Узрев меня, он сначала состроил виноватую мордашку, Но по мере того, как в поле зрения попадал Изя, лицо бывшего менялось. «И после этого ты из себя оскорбленную невинность разыгрываешь?» – закричал Пашка, разбрызгивая ядовитую слюну. «Я как идиот, мчался к ней с извинениями, а она – шалава!» «Рот закрой!» – ледяной тон изяслава удивил меня больше, чем злость всегда спокойного Пашки. «Пошел отсюда!» и чтобы ноги твоей в этом доме не было. «Да ты знаешь, кто я!» «Плевать, но поверь, лучше тебе не знать, кто я!» «Да ты, да ты!» «Два раза повторять не буду». Изяслав поднялся с из кровати и двинулся на моего бывшего, который при сравнительном анализе оказался меньше и в длину, и в ширину. Млин, как-то пошло прозвучало, но суть от этого не меняется. Пашку как ветром сдуло. Да уж, теперь мамины планы породниться с аристократами точно накрылись медным тазом по имени Изя. Ну и хорошо, оправдываться не придется. Главное, я тут ни при чем. А знаешь что, друг мой сердечный, задумчиво произнесла я, давай-ка найдем эту невесту и, как ее, договорнем. Машуля, прервал меня Изислав, а я что, я ничего.